Глава одиннадцатая «Стоит ли показывать такое Ире?» — шепнула я. «Как знать, чего ты навидался за это время? А она, хоть выглядит взрослой, все равно еще ребенок. Решать тебе?» После паузы ответил он. «Там нет разнузданных, пьяных оргий, а вот смертей в избытке. Самых разных». «Я не испугаюсь», — тут же вставила дочь. «И будто я не знаю, чем мужчины с женщинами занимаются. Удивили тоже». «Нет» сказала я. «Нет, во всяком случае не прямо сейчас. Прости, но я по-прежнему не знаю, ты ли это, или же злой дух, принявший твое обличие. Я не знаю, как распознать обман, но не стану смотреть в зеркало до тех пор, пока ты не докажешь, что ты на самом деле Иронка, которого я знала, и уж тем более не позволю дочери сделать это. Не смотри на меня так, Ири!» Она отвернулась, но смолчала. «У меня нет доказательств». После долгого молчания произнес Иронка и взглянул на свою руку. «Перстень, ты сама сказала, что его можно снять с мёртвого. Внешность легко подделать, а больше ничего и нет». «Запах», — сказала я, — «от тебя всегда пахло первым снегом. А теперь?» «А теперь нет. Только холодом веет. И еще чем-то, вроде остывшего очага». Невольно поёжилась я. «И железом, кровью», — поправила Ири, обняв колени руками. «Верно». Иронка молчал. «Куда ты так мчался?» — спросила я. «Почему остановился?» «Я надеялся опередить ее. негромко ответил он, неотрывно глядя на пламя свечи. Черты лица его обозначились резче, и Али уже не казался вечно юным. «Я должен был попасть в замок раньше ее, потому что если бы она отыскала ключ...» Иренка опустил голову, помолчал, потом добавил. «Некого было бы спасать. У меня оставалась одна надежда. Зимой она слабеет, и я мог успеть первым с такой-то упряжкой». Но, видно, конюши, ее зимнее величество пошутил со мной. У них странное чувство юмора. Кто это? Она? шепотом спросила я и отвела длинную прядь с его лица. А ком ты? Ах да, я ведь не сказал, произнес он после очередной паузы. Я нашел дверь и ту, что ее стережет. И проговорился о ключе, поняла я, А Иранка едва заметно кивнул. Но слишком долго рассказывать, повторил он и взглянул на меня в упор. В его глазах горели отсветы, тысячи огней, и это были не зажжённые в комнате свечи. Я и за всю зиму не управлюсь. «Почему это?» — удивилась Ири. «Здесь прошло дюжина лет», — был ответ. «Нет, больше. А для меня я и подсчитать не могу». «Ты поэтому так изменился», — выговорила я. «Но разве алии не живут в раз дольше людей?» «Ты права», — сказал Иронка и улыбнулся. «Только это другая история. Все началось именно с открытой двери» ключ от которой был потерян. «Зачем он нужен, если она открыта?» Тут же спросила Ири. «Сменить замок, вот и вся недолга». «Если бы все было так просто», — вздохнул он. «Повторяю, рассказывать в подробностях я буду ни день, ни два». «Тогда... тогда покажи», — попросила я, хотя по спине забегали мурашки. «Как ты собирался это сделать?» «Это просто». «Ири, сядь с другой стороны, дайте мне руки», — попросил Иранка. «Держитесь крепче и смотрите в зеркало». «Так, словно это колодец, на дне которого спрятано что-то важное». Днем на дне колодца видны звезды, – ставила Ири. «Ты хочешь сказать, со дна колодца?» Припомнила я какую-то легенду. «Нет, на дне. Они там ночью отражаются и плавают на поверхности, пока туда солнце не заглянет. Я у бабушки в деревне видела», — пояснила она и добавила. «А в замковом колодце такого не бывает, он с крышей. В нем только огоньки факелов и увидишь». «Так и есть». Едва заметно улыбнулся Иронка. «В колодцах спрятано много тайн, и без нужды лучше не вглядываться в самую глубину. Не то кто-нибудь может посмотреть на тебя оттуда». «И утащить?» «И это не исключено», — серьезно ответил он. «Но сейчас речь пойдет не об этом. Прежде чем я покажу вам, что видел, нужно кое-что объяснить. Ты помнишь, Марион, я рассказывал тебе о двери, а ты предположила, что та вещь и есть ключ от нее». «Конечно, помню». Ты еще сказал, что все это время его использовали не по назначению, а нужно было запереть дверь и уничтожить ключ. Только сделать это невероятно сложно. И еще, что неизвестно даже, где находится эта дверь. «Именно», — кивнул он. Тогда я вернулся домой и начал искать любые упоминания о странных происшествиях, чудесах и таинственных местах. Разослал столько писем и объездил столько стран, что на железные башмаки, как в сказках, стоптал бы не семь пар, а сотню, чего я только не наслушался за время странствий. Но, наконец, мне удалось ухватиться за кончик ниточки, и я уже не выпускал его из рук и распутал клубок, хотя это едва не стоило мне жизни. «Ты по-прежнему говоришь загадками», — сказала я. «Вовсе нет. Просто история моих исканий не так уж интересна», — улыбнулся Иронка. «Правду сказать, я провел столько же времени за старыми пыльными фолиантами, поеденными мышами, сколько в дороге». «И что же ты отыскал?» — любопытно спросила Ири, заглядывая ему в лицо. Иронка немного помолчал. Тишину нарушало только потрескивание свечей, довой ветра снаружи. Когда я собрал воедино сотни разрозненных историй, то выяснил, что моя путеводная нить ведет не так уж далеко. «Это всего лишь в паре недель пути отсюда», — сказал он. «И не ниточка это, а скорее ручеёк. Все эти легенды связаны с водой. Всегда». Это как в сказке про падчерицу, которую злая мачеха скинула в колодец, а та угодила ко двору зимней королевы. Тут же задала очередной вопрос Ири. Почти не ко двору и не к королевскому. Едва заметно улыбнулся Иронка. Но попасть в то место можно и таким путем. Я же выбрал иную дорогу, ту, которой до меня уже ходили разные смельчаки, но не вернулся ни один. Если же вернулся, то сильно пожалел об этом. Постой, постой, нахмурилась я и крепче сжала его ладонь. «Ты... ты что, о чертогах фей говоришь?» Бабушка рассказывала когда-то. «Да я совсем запамятовала. Но тогда все сходится. Время там идет совсем иначе. Не как на земле». И человек думает, будто плясал на балу у королевы фей неделю, а на самом деле минуло уже сто лет, и на земле никто уже его и не помнит. «Да?» «Именно. Мы называем этих созданий иначе, но пусть уж будут фей, так проще». Серьезно ответил Алий. Когда-то их было много, но они ушли неведомо куда. А та, по чьей вине был утерян ключ, осталась здесь, сторожить незапертую дверь. Это и награда ее, и наказание. И именно с нее и начинается моя история. Смотрите же, от внезапного порыва ветра свечи в комнате погасли, и мы остались в кромешной темноте. Но нет, в глубине темного зеркала по-прежнему плясали огоньки». Но они все отдалялись и отдалялись, и когда я невольно потянулась за ними к свету. Пропала маленькая комната, исчезла и метели за окном. Я не чувствовала кругом ничего, ощущала только руку Иранка в своей руке, его сильное пожатие. Огоньки вдруг понеслись по кругу. Помню: в детстве, я любила забавляться вот так по вечерам. Если несколько раз быстро повернуться на месте, увидишь именно такие размазанные полосы света. И голова кружилась точности, как тогда. Я, должно быть, моргнула, а когда открыла глаза, то, что я принимала за отблески огня в стекле, оказалось переливами солнечного света в струях небольшого водопада. Он не низвергался в озеро с обрыва, и у его подножия стояло облако водяных брызг, пронизанное несколькими яркими, зыбкими радугами. «Кто ты, путник?» услышала я мелодичный глубокий голос и увидела впереди женскую фигуру. Она стояла на самом берегу, и потревоженные воды озера целовали мыски ее туфель, расшитых речным жемчугом и хрусталем, Или те просто были унизаны каплями воды, сверкающими на солнце, как бриллианты. Я видела ее глазами Иронка, конечно же, только со спины. Она была высока и стройна, а длинные золотистые волосы не спадали ниже пояса, схваченные жемчужной сеткой. Или всего лишь окрапленной росой. Как разберешь. На ней было старомодное платье, светлое, с длинными рукавами, и я не представляла, из какой ткани оно пошито. Подол струился, как водопад, возблескивая на солнце при каждом движении хозяйки. Я даже не могла разобрать цвет. Только что платье казалось нежно зеленым а вот уже оно голубое, как весеннее небо, а теперь сияет закатным пурпуром и золотом. «Назови свое имя. Не бойся. Я не украду его», произнесла женщина, но не обернулась. Руки ее, я видела, постоянно пребывали в движении. Левая раскручивала вертяно, правая тянула нить из кудели. Маленькая прялка, сделанная, кажется, из ветки рагульки, как у меня в детстве, была заткнута за широкий вышитый пояс. «Неужто я должен ожидать зла от благородной дамы?» — улыбнулся он. «Люди называют меня Иронкой», — услышала я знакомый голос. «Люди? Но сам ты не человек. Я не ошиблась?» «Как и ты, госпожа», — был ответ. «Зачем ты здесь?» — спросила женщина, помолчав. Она стояла неподвижно, только пальцы двигались быстро-быстро, даже сжало веретено, и этот звук сливался со стрекотом насекомых и журчанием воды. Я услышала о прекрасной даме, которая коротает годы возле волшебного озера в ожидании избавителя. Вот и решил разыскать ее. Неужто желание увидеть незнакомку, которая, быть может, скончалась задолго до твоего рождения, заставила тебя явиться сюда? Ведь путь твой не был легким. я не ошибаюсь. «Мне хватил невзгод, госпожа», — ответил Иронка, невольно коснувшись груди. «Но я все еще жив, и я вижу тебя, но не твое лицо. Позволь мне...» «Нет», — женщина резко подняла правую руку, и раскрученная веретено дернулась, когда обрывалась нить. «Что ты наделал?» «Прости, госпожа, я вовсе не желал испортить твою рукоделие», — сказал он, приблизившись на несколько шагов. Теперь видно было, что волосы незнакомки, как и ее одежда, Мерцают и переливаются, покрытые мельчайшими водяными каплями. Но ну, а вот, Дива, не намокают и не тяжелеют. Мои пальцы запутались в ее волосах, лепестки жасмина липли к губам, а запах, этот запах, никакие духи не сравнятся с ним. «Чья это была мысль?» «Подойди ближе», — сказала она, вновь раскрутив веретено. Я невольно позавидовала, насколько тонкая нить выходила из-под ее руки. «Я хочу рассмотреть твое лицо. еще ближе». Я видела, как в озерной глади отражается Иронка. Такой, каким он был прежде. И пусть одежда его истрепалась после дальней дороги. Лицо обветрилось, шрам на нем казался совсем свежим. Он все равно выглядел полным сил. «Да, ты не человек», — шепнула женщина, и я вздрогнула. Иронка стоял за ее плечом, но в воде я видела только его одного. Хотя нет, нет, ее тоже можно было разглядеть, но только силуэт. Отражение шло рябью, как бывает, если на воду упадет лепесток или скользнет жук-водомерка. «Что привело тебя сюда, Алий?» «История о тебе?» Владычица вот. «Я долго живу на свете и слышал много историй о тебе и о озёрном крае, куда нет дороги простому смертному. Ну, я ведь не простой смертный. Ты сама это заметила». Он улыбнулся, но рябь на воде превратила его отражение в недобрую гримасу. «Ты в самом деле хочешь войти и увидеть мои владения?» Спросила она после паузы, и веретено начало вращаться медленнее. «Да, госпожа, если позволишь». «И чем же ты расплатишься за это?» прозвучало в тишине. «Верной службой», — ответил Иронка, и слова его упали, как тяжелый камень в воду, почти без плеска. «Что еще я могу предложить тебе? Земные сокровища тебе не нужны, ты и без них прекрасна». У нее родинка на щеке, маленькая, а губы обветренные. Она кусает их, когда задумается. Дурная привычка. «Ты не пожалеешь?» — спросила женщина, по-прежнему не оборачиваясь. «Я не знаю, госпожа», — ответил Иронка. «Я никогда прежде не бывал во владениях и во владении фей, но даже если я раскаюсь в своем решении, что стало, Я поступаю так своей волей, и отвечать за это только мне. И ты не станешь вспоминать о земном, когда окажешься в моих чертогах». Она немного изменила позу, но лица все равно не было видно. У нее горячие пальцы. Я до сих пор чувствую их отпечатки у себя на коже. Конечно, я не буду вспоминать о земном. Зачем вспоминать о том, что всегда с тобой как биение сердца, как дыхание? «Не стану, госпожа», — проговорил он, и лицо его не дрогнуло. «Дозволишь ли войти в твои чертоги?» «А что влечет тебя?» «Одно лишь любопытство», — спросила она вдруг. А веретено закружилось быстрее, быстрее, еще быстрее. Хотелось зажмуриться, чтобы не видеть этого. Но Иранка. Не сводил глаз сладочицы вот. «Почему бы и нет?» — улыбнулся он. «Я повидал многое, госпожа, и всюду меня влекла именно ненасытная жажда чудес, но их слишком мало под этими небесами. Позволь увидеть твои владения, и я отслужу тебе верой и правдой». «Хорошо», — сказала она, помолчав. «Но ты должен пообещать мне кое-что». «Что же?» «Когда я скажу тебе, отныне ты мой слуга, а ты согласишься, ты сделаешься моим рабом на надежную лет. Когда эти годы истекут, ты волен будешь уйти. Но если ты нарушишь мои запреты, то останешься у меня еще на дюжину лет. И еще, и еще. Тебе понятно? Да, госпожа, кивнул Иранка. Запретов будет много, сказала она. Никто еще не ушел от меня, не нарушив ни единого. Я не собираюсь уходить, пока не увижу всех твоих чудес. А вряд ли такого срока хватит на это, ответил он серьезно. Да и что значит эти годы, для таких как я? «Ну что ж, идем, дерзкий Али, произнесла владычица вот, так стиснув пальцы, что пряжа вновь порвалась. «Позволь, я только возьму своего коня». «Оставь его», — покачала она головой. «Он тебе не понадобится». «Так хоть расседлаю. Не бросать же так!» Сощурился Иренка и, не дожидаясь ответа, направился прочь, туда, где оставил верного коня. «Да, я помнила этого жеребца». Гнидой красавец ласкался к хозяину, но тот снял с него сбрую, Обнял умную морду и, поглядев в глаза, приказал: Беги домой, не жди, беги домой. Я знаю, ты доберешься, мой славный. Я тебя же ребенком взял, я тебя вырастил. Столько дорог мы вместе прошли. А теперь я тебя покидаю. Прости, друг, так надо. Прости, я никогда тебя не забуду. Бархатные ноздри, быстрые ноги, шелковистая грива. Убегай отсюда быстрее. Ты помнишь дорогу, я верю. Конь заржал протяжно и жалобно, потянулся было вслед за хозяином, но тот покачал головой «Нет, не ходи!» и шагнул из ранней осени в звенящую весну. Я даже и не заметила этого сразу. Там, где Иренка оставил коня, листья уже опадали, а возле озера, за кругом камней, будто бы еще и лето не настало. «Вот и все, сказал он, приблизившись к женщине с веретеном. «Теперь уж меня ничто не держит. Я запираю память на ключ». На тот самый ключ, что ты хранишь. Я не помню никакой девушки с веточкой жасмина в черных кудрях. Не помню ее голоса, ее прикосновений, до насмешного робких. И себя я не помню тоже. Я просто искатель приключений, и я их наконец-то нашел. Тогда идем, ответила она, продержала веретено и концом его указала на водопад, над которым искрились бесчисленные радуги. Водяные струи разделились, будто раздвинулись тяжелые портьеры и владычица Вот вошла в темную пещеру и поманила Иренка за собой. «Идём, немедли, или ты передумал?» «Нет, госпожа, не передумал», — отозвался он и переступил черту, отделяющую наш мир от мира тех созданий, что остались, мы думали, лишь в легендах и детских сказках. «Не отставай», — сказала она и пошла дальше, только платье едва заметно светлело впереди. Сперва ничего не было видно, и пусть даже Алии прекрасно видят в темноте, Сейчас это не спасало, приходилось идти ощупью. Стены всякий раз оказывались разными, то теплыми и шершавыми, то гладкими, то поросшими мхом, то холодными и осклизлыми. Наконец впереди забрежил свет. «Вот мое королевство!» — произнесла владычица Вод и шагнула к небольшому озеру, вновь раскручивая веретено. Маленький водопад по-прежнему вздымал водяную пыль над озером, и радуги плясали над ним. Поодаль над кувшинками велись стрекозы. Где-то квакала лягушка. «Госпожа!» Она молча указала на небо, и я вместе с Иронкой посмотрела туда. Солнца не было. По-прежнему блистали и переливались крохотные капли на одежде и волосах владычицы Вот сияли радуги в тучах брызг, которые вздымал водопад. Но... «Добро пожаловать», — сказала она. «Здесь никогда не наступает ночь. Здесь всегда царит лето. Думаю, тебе понравится, Иронка». «Не этого ли ты искал?» «Возможно», — ответил он и звучно ударил себя по щеке. «А от комаров никак нельзя избавиться, госпожа!» В ответ владычица вот рассмеялась.